Затянутая особенным образом полоса ткани правильно стимулировала танден, точку силы, расположенную на один сяку, ниже пупа. Японский панталоны Эраст Петрович окунул в черную пахучую жижу. Поморщился. Какая все-таки гадость. Это нефть. Никуда от нее паскудной не деться. Протерся с макушки до пят весь почернел. Снова слился с ночью. Но и после этого не выкинул мокрые штаны, а скрутил их в жгут.